Глава девятая Возможно, прошли секунды, а может, даже часы, но в конце концов дрожь утихла. Из-за сомкнутых челюстей у Ви получалось лишь тихо скулить, и она была вынуждена страдать молча. Но когда мучения наконец прекратились, Ви почувствовала себя лучше, почти замечательно. Она оттолкнулась от земли и выпрямилась. За ее спиной простирался коридор, но она решила, что на сегодня достаточно исследований, не очень-то хотелось опять ходить по темноте. Она жаждала оставить все позади и вернуться в мир, который был наполнен смыслом. Где она знала, что находится там или внизу, а главное, что реально. «Возможно, уже пять минут?» Послышался голос Эллин, когда она вышла из полуразрушенного арочного проема. «Пять минут? Неужели прошло всего пять минут?» Ви казалось в этой пещере она прожила целую жизнь, умерла и возродилась вновь. «Все, я иду туда», — заявила Джейми. «В этом нет необходимости». Ви вернулась в круг солнечного света и посмотрела на своих подруг. «Я здесь». «Что с тобой случилось?» — ахнула Джейми. «Да уж». За ответ на этот вопрос она была готова отдать тысячу золотых монет. Ви не знала, с чего начать. Но понимала, что Джейми сосредоточилась на синяках, царапинах и крови которая все еще струилась вниз по коленям из вновь открывшихся ран. Я упала в яму. Ви пожала плечами. Ее друзья не поняли бы и не поверили, если бы она рассказала об увиденном. Честно говоря, Ви и сама сомневалась в реальности случившегося. Под солнечными лучами ей казалось, что все действительно похоже на сон скорее на кошмар. Я ударилась, но со мной все в порядке. «Эллен, можешь помочь мне выбраться отсюда?» «С радостью!» В дыру опустилась неестественно изогнутая в форме подковы ветка. Ви схватила свой лук и уселась на нее как на качели. Когда она двумя руками сжала ветку, та заскользила вверх и наружу, А потом опустила ее на твердую землю рядом с подругами, после чего безвольно упала позади. Уверена, что с тобой все в порядке? спросила Джейми, оглядывая ее. Все не так плохо, как кажется. Пустяки, лишь синяки и порезы, ничего серьезного. Заверила их Ви. Только вот не исключено, что из-за меня мы немного замедлимся. Я все еще могу нести твою сумку, сказала Джейми, хотя ноша и так уже была перекинута через ее спину. Я справлюсь. Ви протянула руку. Но, конечно, больше никакой охоты. Джейми лишь пожала плечами и направилась в лес, продолжая нести сумку Ви на плече. Эллин с Ви переглянулись молча соглашаясь с тем, что иногда Джейми решала все сама и лучше даже не пытаться с ней спорить. Эллин пошла первой, а Ви последовала за подругой. «По крайней мере, теперь у нас есть уважительное оправдание тому, почему нам потребовалось целых четыре дня», — размышляла Эллин, явно пытаясь найти положительные стороны и сгладить напряжение. Уверена, они понимали, несмотря ни на что, мы будем отсутствовать столько, сколько захотим. Джейми оглянулась, желая убедиться, что подруги все еще следуют за ней. «Какой бы поводок на вас ни нацепили, вы двое готовы сбежать как можно дальше». «Кажется, мне стоит на это обидеться». По тону Эллин было ясно, что она не собирается воплощать свою угрозу в жизнь. Они продолжали разговаривать, но Вини, отрываясь, смотрела в землю под ногами. Что именно произошло в тех развалинах? Ее руки все еще слегка дрожали, и она пожалела, что не забрала у Джейми свою сумку. Так хотя бы было за что ухватиться. Вместо этого она сжала руки в кулаки, пытаясь с помощью напряжения унять дрожь. Угли внутри нее теперь полыхали во всю мощь. Она смотрела на свои кулаки, словно ожидая, что они загорятся от наполняющей ее силы. «Кулаки!» Они напомнили, как в том видении вел себя отец. «В чём дело, Эллен?» Джейми остановилась. Ви настолько погрузилась в свои мысли, что чуть не врезалась в спину Эллен, которая тоже замерла на месте. «Что случилось?» Ви положила руку на плечо подруги, пытаясь вырвать ее из задумчивости. Взгляд Эллен был направлен на восток, в ту же сторону, куда смотрела птица, когда ее спугнули. И подруга, и птица явно действовали под воздействием инстинктов, и Ви сразу поняла — это не совпадение. Что бы тогда ни почувствовало животное, Эллен ощутила то же самое. Что там? Что-то большое. Эллин присела и впилась пальцами в землю, затем закрыла глаза. От нее исходила тихая пульсация магии. Странно. Что именно? Она выглядела испуганной, как будто не осознавала, что говорит вслух. Странное ощущение в деревьях вокруг нас, во всех... «В смысле странное?» «Как будто земля дрожит». «Как земля может дрожать?» недоумевала Джейми. «Я не знаю». Вдалеке в небо взмыли птицы, с хаотичным криком пробивая полок деревьев. Ветви качались, и Ви подумала, не был ли гул, который она ощущала предметом ее воображения, порожденным словами Эллен. «Как думаешь, что это?» Испуганно спросила Ви. «Ничего хорошего». Эллин словно очнулась и начала быстро двигаться. Она промчалась мимо них, крикнув через плечо. «Мы должны идти, сейчас же!» Не задавая вопросов, они побежали за ней. Шорох вдалеке перерос в какофонию треска ветвей деревьев и хруста подлеска. Послышался рев, и в поле зрения появился громадный кот Норю. Ви повернулась и застыла. Ее переполняли страх и восхищение, но вместе с тем она осознала ужасающую правду. Из открытых ран чудовища сочились белые капли с тошнотворным звуком падая на землю. Казалось, каждую каплю крови заменила ужасная жидкость, Бледные глаза блестели, их пронзали знакомые красные прожилки. Наполненные магией, вены пульсировали, поднимая шерсть и отбрасывая зловещее сияние на кору дерева неподалеку. «Белая смерть», — произнесла стоящая за спиной Джейми. И вдруг все обрело смысл. То, что Ви наблюдала в видении, и то, с чем столкнулась сейчас. Говорили, что хворь пришла на север, но стала реальностью лишь в момент, когда она посмотрела в неестественно белые глаза животного. Бабушка прохрипела Эллен, ее голос был наполнен страхом, который ощущала и застывшая на месте Ви. Словно пребывая в дурмане, зверь врезался в дерево. Из-за этого в центре головы открылась новая рана. Кожа будто стала хрупкой, и теперь куски отваливались, словно щепки, вылетавшие из-под резца скульптора. Чудовище тряхнуло головой, покачнулось и медленно поднялось. «Эллен», — прошептала Джейми, — «можешь поднять нас на верхушке?» Он еще не заметил нас. Так что есть шанс избежать встречи. Животное медленно повернуло огромную голову. Два блестящих зрачка уставились прямо на Ви. И по ее позвоночнику пробежала волна энергии. Он увидел меня. Выдохнула она. Ее захлестнула паника. «Откуда ты?» Джейми так и не закончила мысль. Зверь повернулся и направился прямо на них. «Эллен, пора уходить!» Джейми бросилась к Эллен, пытаясь заставить ее двигаться. Ви наблюдала за тем, как девушка зарылась руками в волосы. Она знала, что произойдет дальше. Магия Эллен попытается защитить ее. Похожая на панцирь черепахи каменная раковина выросла вокруг нее из земли. Джейми стояла достаточно близко, чтобы тоже оказаться внутри. Но Ви, она стояла в двух шагах от них и теперь осталась наедине с приближающимся Норю. «Выпусти меня!» — послышались приглушенные крики Джейми. «Мама! Мама!» — плакала Эллин. Казалось, раковина вокруг стала лишь толще, голоса исчезли. Ви посмотрела на направляющегося к ней монстра. Именно так ей предстояло умереть. Эта мысль вышла на первый план, заглушая все остальное, кроме сердцебиения. Почему оно было настолько громким? Ви не слышала ни треска дерева, ни рычания зверя. Единственное, что она могла различать — звуки ее собственных жизненных показателей. По крайней мере, слыша их, она знала, что жива. И раз так, она собиралась сделать все возможное, чтобы остаться в этом мире. Резко повернувшись, Ви пустилась прочь. Ей ни за что не удалось бы убежать от Норю, поэтому она планировала попытаться перехитрить его. Ухватившись за корень, Ви перемахнула в затененную нишу у основания дерева, Она прижалась к стволу спиной, надеясь запутать обезумевшее животное и спрятаться от него. Дерево затрещало, кора заскрипела, это зверь ударил головой в ствол. Ви сдержала крик. Норю зарычал. Согнув ноги, Ви уперлась ступнями в землю в поисках опоры под густым покровом листвы. Пальцами сжала корень, а потом резко устремилась прочь. Огонь. Необходимо было вызвать пламя. Они подошли уже достаточно близко, чтобы дозорные заметили знак тревоги. Бока горели от быстрого дыхания, колени ныли. Единственное, что заставляло Ви двигаться, понимание, стоит только остановиться, огромный кот сразу же сожрет ее. Пробираясь между деревьями и стараясь обогнать огромного зверя, Ви взмахнула рукой в попытке высечь искру. Но вдруг из ниоткуда появилась лапа вдвое больше ее самой. Ви уклонилась, едва избежав встречи с когтями, но ее словно игрушку швырнули через джунгли. Она врезалась в другое дерево, а в глазах второй раз за день вспыхнули звезды. Ви упала на землю и попыталась подняться, пока существо неумолимо приближалось к ней. «Поднимайся!» Необходимо было срочно встать. Она была дочерью Альдрика и Валлы Саларис. Ее невозможно так просто победить. Даже если гигантские когти размером с саблю вот-вот грозили доказать, что она ошибалась. «Вставай!» заплакала Ви. Слезы текли по ее щекам. Она умрет, так и не дождавшись возможности жить со своей семьей, так и не найдя свой настоящий дом. Кот Норю наклонился. Его дыхание обдало лицо жаром. Сверкнул ряд острых, как бритва зубов. Кот приготовился наброситься и сожрать ее целиком. Ви закричала — из нее вырвался огонь. Словно моряк, наблюдающий, как спасательный круг слетает с поручней палубы, Ви видела, как контроль над магией ускользает от нее. Подобно тому, как магия Эллин освободилась, чтобы защитить ее с помощью раковины, то же самое произошло с магией Ви. За исключением того, что она породила ад. Теперь, Подпитываемое магией неконтролируемое пламя распространялось по земле. Слишком много огня. Ви должна была взять его под контроль. Но ее разум застыл, и единственное, на что она была способна, с ужасом наблюдать за тем, как магия берет верх. Ей казалось, при отсутствии осторожности она способна сжечь дотла весь мир. Ви по-прежнему пыталась устоять, но выжженная под ногами земля была усеяна золой. Как и в прошлый раз, ее одежда полностью сгорела, а единственное, что она видела, — это белое пламя. «Отступи, уходи», — твердил охваченный паникой разум, повторяя слова дяди. Иначе она рисковала причинить вред своим друзьям. Но огонь разгорелся слишком сильно. Теперь, не подвластный ей, он распространялся чересчур быстро и чересчур далеко. В воздухе витало слишком много магии. Послышались крики, они явно исходили от животных. К счастью, каменный щит Эллин защитил ее от огня. Ви свернулась в клубок, стараясь уменьшиться в размере. «Найди пустоту, ищи вакуум», — мысленно повторяла она. Ви закрыла глаза, но темноты не было. Лишь свет и неудержимая волна собственной магии. Она ощущала каждый отблеск пламени, будто оно являлось частью ее самой. Оно наполняло легкие и отдавалось в ушах, словно пытаясь лизнуть разум. Крики разрезали воздух. Неужели животное еще не погибло? Или может, это были Эллин и Джейми? Вив скинула голову и судорожно огляделась, но увидела лишь яркий свет. Ее словно подбросило к самому солнцу. Ее подруги, два доверенных лица и настоящих союзника. Она убивала их собственными руками. Ви опустила взгляд, практически наблюдая, как их невидимая кровь окрашивает ее кожу. То, что Ви всегда считала огнем, сменилось нитями магии, отслаивающимися от ее плоти. Они разворачивались, словно вырываясь из катушки внутри нее. Ви наблюдала, как они тянутся прочь, взмывают в воздух и сплетаются в нити чистого огня. Что это была за сила? Никогда раньше Ви не видела ничего подобного. И все же ей казалось, она встречала ее. «Самаша!» Слово отозвалось в ней, будто звон колокольчика, придав кристальную ясность бурлящему вокруг хаосу. А потом Ви поняла, что никогда прежде по-настоящему не видела свою магию. Речь шла не о видениях будущего. Это вообще была не сила огня. Ее силой был сам свет, и в нем содержались все возможности мира, написанные крупными символами шифр Вселенной. Те самые глифы, которые она видела вокруг мужчины и вокруг своих часов, вот что представляла собой ее магия. Ви сделала глубокий вдох и медленно свела руки, прижимая кончики пальцев, чтобы получилась клетка. Прищурившись, она сосредоточилась на попытках направить к себе дикие потоки света и огня, заставляя их сгуститься и образовать под ладонями затейливый шар из тех самых непонятных глифов. Огонь затих. Теперь магия сосредоточилась в одном месте. Полностью взяв ее под контроль, Ви просто мысленно потянула за ниточку и наблюдала за тем, как клубок с легкостью распутывается. А потом пламя исчезло. Моргнув, Ви вгляделась в черную, бесплодную землю, от которой поднимался дым. Она едва взглянула на обугленные кости норю, плоть которого полностью сгорела, А затем быстро посмотрела туда, где из земли поднималась защитная раковина Эллен. Она была расколота, и изви вырвался крик боли. Звук, не похожий ни на один из тех, что она издавала раньше.